Капитан не расспрашивал пассажиров о том, как их угораздило оказаться на облаке, и Тристан был этому очень рад. Койку ему выделили в каюте Однесса, первого помощника капитана. Это был тихий джентльмен с широким носом, который ужасно заикался. И Вейн поселили в каюте Меггот, и хозяйка уступила ей свою постель, а сама перебралась в гамак. Продолжая свои странствия по волшебной стране, Тристан частенько вспоминал дни, проведенные на Пердите, как одни из самых счастливых в жизни. Матросы позволяли ему помогать управляться с парусами, а иногда даже подпускали к штурвалу. А когда корабль проплывал над черными грозовыми облаками, огромными, как горы, команда выходила на охоту за молниями, ловили их небольшим медным сундучком порой дождь и ветер перехлестывали через борт ливень бил три страну в лицо и он хохотал от радостного возбуждения держать за веревочные перила чтоб его не смыло за борт Мэггат, которая была чуть выше и стройнее и Вейн, отдала девушке несколько своих платьев Та приняла их с благодарностью, и ей нравилось переодеваться раз в несколько дней. Часто, невзирая на свою сломанную ногу, она забиралась на носовую фигуру корабля и подолгу оставалась там, глядя на землю внизу. — Как твоя рука? — спросил капитан. — Спасибо. Намного лучше, — ответил Тристран. Ожоги его уже зарубцевались, к пальцам даже частично вернулась чувствительность. Бальзам Мэггат сотворил чудо, и боль почти прошла. Тристран сидел на палубе, свесив ноги за борт и смотрел вниз. — Через неделю мы собираемся встать на якорь. Нужно закупить провиант и взять кое-какой груз, — сообщил капитан. — Может быть, там тебе и сойти на берег? — Ох, спасибо, — отозвался Тристран. — Ты окажешься не так уж далеко от застенья. Примерно в десяти неделях пути, но, может, чуть больше. Мэггат говорит, что у твоей подруги нога уже почти совсем срослась. Она сможет на нее наступать. Кость выдержит ее вес. Они с капитаном сидели рядышком. Альберик курил свою трубку, и его одежда была вся осыпана пеплом. А в те редкие минуты, когда не курил, он жевал черенок трубки. или чистил ее длинным металлическим ершиком, или набивал новым табаком. — Знаешь, — сказал капитан, глядя на горизонт, — то, что мы подобрали тебя, не просто твое везение. То есть тебе и в самом деле повезло, что мы тебя подобрали, но на самом деле мы как бы присматривали за тобой. Да и не только мы. — Но почему, — изумился юноша, — «И как вы вообще обо мне узнали?» В ответ капитан сложил из пальцев загадочную фигуру. похожую на замок», — сказал Тристрон. Альберик подмигнул. «Не стоит говорить так громко», — предупредил он. «Даже здесь, на небесах. Считай, что речь идет о некоем братстве». Тристрон смотрел на него во все глаза. — Вы знакомы с маленьким лохматым человечком в большой шляпе и с огромным мешком товаров, — догадался он. Капитан выколотил свою трубку о борт корабля и еще раз сложил пальцы в подобие замка. — Ну да. И он не единственный член братства, заинтересованного в том, чтобы ты вернулся в застение. — Кстати сказать, я вспомнил важную вещь. Передай своей леди. Если она не хочет привлекать к себе внимание, ей нужно иногда делать вид, что она ест и пьет. Все равно что. Я никогда не упоминал при вас о застенье, — удивился Тристран. Когда вы спросили, откуда мы, я указал назад. А на вопрос, куда мы идем, показал вперед. Именно так, мой мальчик, — кивнул Альберик. — Совершенно верно. Прошла еще неделя, и в пятницу Мэггат заявила, что Ивейн можно снять шину с ноги. Она разрезала бинты, убрала палки, и Ивейн попробовала ходить вдоль палубы без посторонней помощи, держась за перила. Вскоре она уже с легкостью передвигалась, хотя еще немного прихрамывала. На следующий день случилась гроза, и команда корабля поймала своим медным сундучком целых шесть молний. А в конце недели корабль вошел в гавань. Тристрон и Эвейн распрощались с капитаном командой вольной шхуны Пердита. Мэггат подарила страну горшочек с зеленой мазью, чтобы мазать больную руку, а заодно и ногу Эвейн. а капитан дал ему с собой кожаную сумку с сушеным мясом, фруктами и табаком. Еще там оказались нож и труд для добывания огня. Да ладно, ладно, парень, все равно мы здесь закупимся провиантом. А девушке Мэггат подарила свое синее шелковое платье, расшитое серебряными звездами и месяцами. На тебе, милая, Оно куда лучше смотрится, чем на мне даже в лучшие мои годы. Корабль пришвартовался рядом с дюжиной таких же небесных судов к верхушке огромного дерева, в ветвях которого приютился добрый десяток домов. Здесь жили люди и гномы, а также гоблины, сильваны и прочие еще более странные народицы. Вокруг ствола велась винтовая лестница, и три стран со звездой осторожно спустились по ней. Юноша испытал невольное облегчение, снова оказавшись на твердой земле, но ему почему-то показалось, что, сойдя с корабля на землю, он навсегда утратил что-то очень и очень дорогое его сердцу. Три стран и звезда двинулись в путь, и на третий день дерево-гавань... исчезла за горизонтом. Они шли на запад, в сторону заката, по широкой пыльной дороге, а спали, укрывшись в придорожных кустах. Тристеран питался фруктами и орехами, в изобилии произраставшими на кустах и деревьях вдоль дороги, и пил прозрачную воду из ручьев. Изредка им встречались другие путники. Если представлялась такая возможность, юноша и звезда — Останавливались в деревенских домах, и тристрон расплачивался за ужин и ночлег на синовали, помогая хозяевам в работе. А иногда они ночевали в городе или в деревне. И если могли позволить себе гостиницу, то им удавалось помыться и как следует поесть. Ивейн пришлось научиться делать вид, что она ест и пьет. В городке как под холмом тристрон и Ивейн. наткнулись на шайку гоблинов-наемников, и встреча могла кончиться очень плачевно для Тристрана. Если бы не сообразительная и бойкая на язык Ивейн, ему пришлось бы всю оставшуюся жизнь провести под землей, сражаясь в бесконечных гоблинских войнах. А в Беренхэтском лесу юноше пришлось сразиться с огромным ржеватым орлом, который хотел унести обоих бедолаг к себе в гнездо на корм орлятам и не боялся ничего на свете, кроме огня. В таверне в Фульке-Стоке Тристрон добился небывалого успеха, потому что помнил наизусть стихотворение кубла Хан, поэта Колериджа, а также двадцать третий псалом и монолог из венецианского купца «Не действует по принуждению милость». а еще стихотворение на пылающей палубе мальчик стоял все эти знания юноша получил еще в школе он с благодарностью вспоминал миссис черри заставлявшую учеников зубрить стихи наизусть пока не стало ясно что жители фулькестона решили оставить его у себя навеки вечный и сделать главным городским бардом три и Эвейн, Пришлось удирать оттуда под покровом ночи. И побег удался только потому, что звезда каким-то образом, как именно Тристрон так никогда и не узнал, уговорила собак не лаять на беглецов. За время пути лицо тристрана сильно обгорело на солнце, а одежда пропылилась и выцвела. А вот кожа Ивейн оставалась все такой же лунно-бледной, и девушка так и не перестала хромать. Однажды вечером, когда они расположились на ночлег на окраине густого леса, три страну услышал нечто удивительное — прекрасную мелодию, странную и протяжную. От нее в голове юноши тут же зароились видения, а сердце исполнилось радости и благоговения. Музыка пробуждала в нем образы бесконечных пространств, Огромных прозрачных сфер Медленно вращающихся В высочайших небесных чертогах Мелодия будто высвобождала душу из тела И уносила ее далеко-далеко Казалось, это чудесное ощущение Длилось целую вечность Хотя, возможно, прошло лишь несколько минут Но вот музыка оборвалась И три невольно вздохнул Как прекрасно! прошептал он. Губы Ивейн тронула улыбка, глаза ее засияли. «Спасибо», — ответила она. «До сих пор у меня как-то не было настроения петь. Я никогда ничего подобного не слышал. Иногда по ночам, — сказала Ивейн, мы с сестрами пели хором песни вроде этой, о нашей матери Луне и о сущности времени». и о радости светить во тьме, и об одиночестве. — Извини, — пробормотал тристран. Да ладно, — отозвалась звезда, — по крайней мере, я жива. Мне еще повезло, что я упала на землю волшебной страны, и повезло, что я повстречала тебя. — Спасибо, — сказал тристран. Всегда пожалуйста, — ответила она, и, глубоко вздохнув, перевела взгляд на темное небо. видневшиеся сквозь ветви деревьев. Три страны искал, чем бы позавтракать. Ему попалось несколько молодых грибов-дождевиков, а еще он обнаружил дикую сливу, усыпанную лиловыми плодами, которые уже давно перезрели и высохли, так что напоминали скорее чернослив.